Глава пятьдесят Мы пробыли на Земле часа три, не дольше, и вернулись в Академию в расширенном составе. Обе мои сестры, незамужние, бездетные, решили, что обучение магии намного интереснее, чем работа на дядю сутками напролет. А потому прощай, Земля, и здравствуй такая загадочная Академия магии. Две новеньких драконесы идут к тебе. Я не стал их разочаровывать или пугать последствиями. Даже не подумала привести примеры из своего обучения. Не нужно это. Потом еще обвинят меня в том, что я своими уговорами сломала им жизнь, не позволила на своей шкуре испытать все тяготы обучения. А потому обе сразу же по прибытии отправились в общагу. Теперь они станут жить вдвоем в одной комнате. Пока, по крайней мере. Завтра им предстояло сдать единый экзамен и поступить, скорее всего, на первый курс академии. Ну а дальше? Все будет зависеть исключительно от их специализации и будущих умений. Жизнь была в их руках, учёбу тоже. Такие адепты, появившиеся здесь в середине, а то и в конце учебного года, обычно учились по индивидуальной программе. Так что в ближайшие полгода мои сестры могли не бояться экзаменов. После сестер Раймонд отправил порталом в общагу и меня, в мою комнату. И даже не попрощался, гад такой. Словно все происходило ровно так, как он и задумал. И мое мнение обо всем произошедшем ему было ни капли неинтересно. Нария с Ларой уже ждали моего появления, активно гадая, что же там был за сюрприз. Не поверите, я устало опустилась на свою кровать. Он отвел меня в мой немагический мир. Ну, тот, в котором я родилась, заранее собрал моих родителей и двух сестер, рассказал об Академии, продемонстрировал пару трюков. Ну тот с огоньком на ладони и якобы чтение мыслей. И сманил обеих моих сестер сюда учиться. Удивленные возгласы подруг дали мне понять, что не только я была шокирована сегодняшним днем. И что теперь у нас появились еще две родственницы богов? Напряженно спросила Нария, уловив саму суть. Я только устало хмыкнула И как ты догадалась Все претензии к нашему ректору лично. Лара с Нарией выругались, используя словечки орков и троллей. «Ну, тут и так было весело», — проворчала разочарованная Лара. А станет еще веселее». «Но пока не станет», — пожал я плечами. Ни Диана, ни Вера еще не общались с родичими богами. «Ты и правда думаешь, ты и правда думаешь, что бог войны упустит возможность в ближайшее время лично увидеться?» «С проправнучками?» — иронично спросила Лара. Ответить мне было нечего. Я понятия не имела, что произойдет дальше. Но догадывалась, что Раймонд вывез сестер в этот мир не просто так. У него явно были на них определенные планы. И, возможно, эти планы заранее были согласованы с богом войны. Уж очень самоуверенно вел себя Раймонд. Не стал бы он так поступать, не имея он за спиной защиту и поддержку. Но в одном я была полностью согласна с Ларой. Тут в ближайшее время станет очень-очень весело. А на следующий день у нас началась привычная рутина. Завтрак, пары, обед, пары, ужин, сон. Ничего нового, все то же самое, что и было раньше. Но так как впереди маячила сессия, то и нагружали нас преподы все до единого сильнее, чем в начале года. И это, конечно, было вполне естественно для нас, третикурсников. И каюсь, за своими занятиями я целиком и полностью позабыла о сестрах. У меня ни разу не возникло мысли прийти к ним в гости, в комнату в общаге, проведать их обеих, спросить, как дела, может помочь обжиться, подсказать что-нибудь с заданиями и расписанием пар. Я полностью погрузилась в учебу. Наверное, подспутно надеясь, что или одна из них, или обе. Все же одумаются и вернуться на землю к родителям. Хотя прекрасно знала, что в немагические миры не возвращаются, даже будучи отчисленными из Академии, что на самом деле случалось крайне редко. А потом, во время очередной пары, Аргаша с удивленным выражением на лице поведал нам, что одна из адепток первокурсниц сумела найти подход к своим равным пегасам сразу, с первой попытки. И злобные пегасы стали при ней кроткими, как овечки. Даже не рыкнули ни разу. И Если она будет продолжать себя вести подобным образом все годы обучения, не станет пропускать пары, начнет ответственно относиться к учебе и сдаче сессии, то потом, на выходе из академии, ей предложат поработать здесь на месте самого Аргашаса. А он, мол, к тому времени вернется в родной мир потому что работа в Академии, конечно же, высасывает много сил из всех преподавателей. Сказал и взмахнул рукой, показывая фотоголограмму той самой умилой адептки. И я с удивлением узнала в этой странной девушке свою собственную сестру, Веру. Тонкокосная, худая, изящная. Она и на земле отлично ладила со всеми животными. Могла без проблем подойти к уличной собаке, покормить или погладить ее. Или отбить котенка от злобной своры. И там, где других защитников разрывали бы на кусочки грозно рычавшие псы, ее никто не трогал, даже не рычали в ее сторону. Теперь же, получается, ее необычные способности нашли применение в магическом мире. Ну и родственники у тебя, потрясенно пробурмотала Лара, когда я рассказала им с Нарей вечером обо всем. Мы разлеглись на постелях, обложенные конспектами. Болтали, пытались отдохнуть от домашки на завтра. Божественная кровь, что ты хочешь? Фыркнула Нарья. У Ники видишь. Пока получается зельеварение и некромантия. Неплохо идет боевка. А у ее старшей сестры появилась связь с животными. Мне уже интересно, чем порадует Академию младшая сестра. Мне тоже было интересно, хотя не только. Еще и завидно. У меня, значит, вся сила ушла в разрушение и насилие над личностью. Если так можно сказать про зельеварение, с его зельями правды и приворотами. А у Веры получается связь с животными. Сейчас еще Диана удивит, и можно припирать к стенке Раймонда, спрашивать, для чего конкретно понадобились ему мои сестры.